Глава двенадцатая. К обеду собралось только четверо пансионеров. «Что же-то наш-то? Так опоздали!» — весело проговорил Алферов. «Верно, ничего у них не вышло». От него так и несло радостным ожиданием. Накануне он ходил на вокзал, узнал точный час прихода северного поезда, 8.05. Утром чистил костюм, купил пару новых манжет, букет ландышей.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 «Мне сегодня 26 лет», — думала она, — «и завтра уезжает Ганин. Он нехороший человек, обманывает женщин, способен на преступления. Он может спокойно глядеть мне в глаза, хотя знает, что я видела, как он собирается украсть деньги. И все же он весь чудесный. Я буквально целый день думаю о нем, и нет никакой надежды». Она посмотрела на себя в зеркало —